Роберт Шекли. Лучше сдохнуть. Космический грузовик королева Дейдра, огромный, испечренный отметинами толстячок, курсировал по маршруту Земля-Марс уже много лет. Он не доставлял экипажу особых хлопот, и это должно было насторожить борт бортинженера Уоткинса. Уоткинс любил повторять, что оборудование делится на два типа — Первый выходит из строя постепенно, второй ломается сразу целиком. откинс был небольшого роста, носил пышные усы и страдал легкой одышкой. С кружкой пива в одной руке и сигарой в другой он рассуждал о корабле с предельным цинизмом. Давняя традиция бортовых инженеров. Но на самом деле откинс испытывал к Дейдере самые теплые чувства – Он идеализировал ее, наделял человеческими качествами и представить не мог, чтобы с кораблем что-нибудь случилось. Очередной рейс начался как обычно. Взлет с Земли прошел в штатном режиме. Уоткинс доложил, что топливо потребляется с надлежащей скоростью. В нужный момент штурман «Райчик» подал сигнал, и капитан сомерс выключил двигатели. Как только корабль миновал пункт «Альфа», Сомерс внимательно изучил сложную панель управления. Он был человек дотошный и управлял кораблем с безупречностью, доведенной до автоматизма. Его высоко ценили в космических перевозках Миккельсона. Сам старик Миккельсон приводил рапорты Сомерса в качестве образца аккуратности и оперативности. На Марсе сомерс останавливался в клубе офицеров, избегая дешевых заведений и притонов марсапорта. На земле у него был маленький домик в Вермонте, где он жил в мирной компании двух котов, жены и слуги японца. Команды капитана исполнялись четко. Но сомерса что-то тревожило. Он помнил все шумы корабля, каждый скрип, стук и дребезг. При взлете он услышал новый звук а в космосе новый звук мог означать неприятность. «Мистер Райчик», — обратился Сумерс к штурману, — «вы проверите груз? Возможно, что-то сдвинулось с места». «Одна нога здесь, другая там», — весело отозвался Райчик, почти оскорбительно красивый юноша с черными вьющимися волосами, ярко-голубыми глазами и ямочкой на подбородке. Несмотря на броскую внешность, Райчик зарекомендовал себя квалифицированным специалистом. 50 тысяч в высшей степени квалифицированных специалистов жаждали получить место на одном из 14 космических кораблей, но лишь Стивену Райчику хватило сообразительности, обаяния и смелости, чтобы соблазнить старшую дочь старика Миккельсона и жениться на ней. Райчик направился в кормовую часть судна, где располагался грузовой отсек. В этот раз Дейдре перевозила транзисторы микрофильмы, книги, платиновые нити, салями и другие товары, которых на Марсе не производили. Большую часть грузового отсека занимал огромный Фаренсен-компьютер. Райчик подергал стягивающие монстра канаты, осмотрел подпоры и фаркопы, удерживающие его на месте, и вернулся в рубку. «Все в порядке, босс», – доложил он капитану с улыбкой, какую мог себе позволить только зятя работодателя. «Мистер откинс вы не фиксируете никаких отклонений». откинс сидел за собственной приборной панелью. «Никаких, сэр. Готов поручиться за каждый узел». «Вот и отлично. Как скоро пункт бета». «Через три минуты, шеф». «Хорошо». Корабль висел в пустоте. Всякое ощущение скорости терялось из-за отсутствия ориентиров. В иллюминаторах темнота, истинный цвет Вселенной, усыпанная крошечными бриллиантами звезд, тревожное напоминание о ничтожности человека. Капитан Соммерс отвернулся от иллюминатора и задумался, сможет ли посадить корабль, не сдвинув компьютер с места. Никогда еще в космосе не перевозили такое крупное, тяжелое и такое хрупкое оборудование капитана беспокоило это устройство. Оно стоило миллиарды долларов. Марсианская колония заказала сверхмощный компьютер, чей функционал с лихвой компенсировал бы необъятные транспортные расходы. В результате получилась самая сложная и совершенная машина из когда-либо созданных человеком. «Десять секунд до пункта бета!» – сообщил Райчик. «Отлично!» Сомерс повернулся к панели управления. «Четыре, три, два, один. Огонь!» Сомерс запустил двигатели. Ускорение вжало астронавтов в кресло. Давление продолжало нарастать. И, о ужас, его рост не прекращался. «Топливо!» – вскрикнул откинс глядя на бешено крутящуюся стрелку датчика. «Курс!» Просипел Райчик, сражаясь за последний глоток воздуха. Капитан сбросил рычаги тяги в ноль, но двигатели продолжали работать, все глубже впрессовывая космонавтов в кресло. Освещение в рубке управления замерцало, потухло, зажглось снова. Ускорение продолжало расти. Двигатели Дейдре выли в агонии, толкая корабль вперед сомерс оторвал от подлокотника свинцовую руку и медленно передвинул ее к аварийному выключателю нечеловеческим усилием дотянулся до клавиши и отжал ее с драматичной внезапностью рев двигателей смолк стали слышны скрипы и стоны измученного металла освещение мерцало, словно дейдре моргало от боли потом стабилизировалась и наступило тишина откин сбросился в машинное отделение вернулся он мрачнее тучи из всех мыслимых бед пробормотал он какая спросил капитан главная топливная магистраль разозлилась на нас и лопнула откинс покачал головой предположительно усталость металла должно быть накапливалась много лет когда ее проверяли в последний раз. «Ну, это герметичный узел. Предполагалось, что он переживет корабль. Абсолютно надежный, если только не... Если не бракованный... А это не моя вина! Узлы должны были пройти рентген-контроль, термообработку, флюороскопию. Нельзя просто так доверять механизмам!» Наконец-то Лоткинс убедился в правоте этой инженерной аксиомы. «Как у нас с топливом?» — спросил капитан. — Не хватит, чтобы проехаться на детском автомобиле по Мейн-стрит, — уныло сообщил Откинс. — Попадись мне этот контролер ОТК! Капитан Сомерс повернулся к Райчику. Тот горбился над графиками за своей штурманской панелью. — Как это повлияет на наш курс? Райчик закончил расчеты и задумчиво покусывал карандаш. — Нам конец. Мы минуем орбиту Марса раньше, чем он туда подойдет. «Насколько раньше?» «Очень намного, капитан!» «Мы летим за пределы солнечной системы, как пробка из бутылки шампанского!» И Райчик улыбнулся бесшабашной улыбкой, которую у Откинс счел особо неуместной. «Черт побери, приятель!» – взорвался он. «Хватит ухмыляться! Надо действовать! У нас осталось немного топлива! Мы же можем развернуть корабль! Штурман ты или нет?» «Штурман!» «Холодно», — ответил Райчик. «Но если бы я рассчитывал курс так, как ты обслуживаешь двигатели, мы бы давно вспахали носом Австралию». «Ах ты ничтожно и приживала! Я-то хоть получил работу честно, а не через женитьбу». «Хватит», — осадил их капитан Соммерс. откинс с раскрасневшимся лицом и ощетинившимися усами был похож на моржа, готового броситься в бой. А Райчик, сверкая глазами, только этого и ждал. «Успокойтесь», — сказал сомерс «Здесь приказы отдаю я». «Вот и отдайте какой-нибудь приказ», — огрызнулся Откинс. «Прикажите ему проложить разворотный курс. Это вопрос жизни и смерти». «Тем более нужно сохранять спокойствие». «Мистер Райчик, можете рассчитать такой курс?» «Это первое, что я попытался сделать. На оставшемся топливе шансов у нас никаких. Мы можем отклонить корабль на градус». «Максимум на два, но это ничего не даст». «Конечно, даст!» – воскликнул Откинс. «Следуя по изогнутой траектории, мы вернемся в Солнечную систему». «Обязательно вернемся. Через несколько тысяч лет. Тогда нужно приземлиться на какой-нибудь планете. Нептун, Уран!» Райчик покачал головой. «Даже если бы внешняя планета оказалась в нужное время в нужном месте, нам все равно потребовалось бы топливо, много топлива, чтобы сбросить скорость и лечь на орбиту. И даже если бы мы сделали это, кто бы нас оттуда забрал? Корабли еще не залетали дальше орбиты Марса. По крайней мере, у нас был бы шанс», – возразил Откинс. «Возможно», – безучастно подтвердил Райчик, – «но мы не можем изменить курс». «Боюсь, осталось только помахать Солнечной системе на прощание». Капитан вытер лоб, попытался что-нибудь придумать и обнаружил, что не может сконцентрироваться. Слишком большое несоответствие между ситуацией и ее восприятием. По логике, корабль с огромной скоростью покидает Солнечную систему, но внешне ничего не меняется, они остаются на месте. «Висят над бездной три человека, запертые в тесной и душной каюте, пропахшей потом и разогретым металлом». «Капитан, что нам делать?» – спросил Уоткинс. Соммер сбросил на инженера хмурый взгляд. Неужели Уоткинс и правда верит, что капитан возьмет и выхватит решение из воздуха, словно фокусник? Он даже не может сосредоточиться на проблеме. Им нужно сбросить скорость и развернуть корабль. А ощущения говорят, корабль стоит на месте. Какая тут к черту скорость? Он ничего не мог придумать. Больше того, ему казалось, что проблема совсем в другом. Куда деваться от этих сумасшедших скандалистов? Куда сбежать из тесной и душной рубки? «Капитан, вы обязаны найти решение!» Сомерс попытался стряхнуть с себя чувство нереальности происходящего. «Настоящая проблема, — сказал он себе, — заключается в том, чтобы остановить корабль». Он посмотрел на статичную каюту, застывшие в иллюминаторе звезды. «Мы движемся, и движемся очень быстро», — старался убедить он себя. «Наш бравый капитан не способен принять вызов и трезво оценить ситуацию». — поморщил сарайчик. — Конечно, способен, — возразил Сомерс, пытаясь прийти в себя. — Я поведу корабль по любому рассчитанному вами курсу. Это моя основная обязанность. Проложите маршрут до Марса. — С удовольствием, — рассмеялся сарайчик, — расплюнуть. — Инженер, мне потребуется топливо. Примерно десять тонн. Проследи, чтобы я его получил. — Идет, — сказал с капитан. «Я хочу подать заявку на 10 тонн топлива». «Заявка принята», — сказал Сомерс. «Хорошо, господа. Мы повязаны круговой ответственностью. Нужно взять себя в руки, мистер Райчик. Как насчет связи с Марсом?» Когда связь была установлена, Сомерс взял микрофон и опрессовал ситуацию. Диспетчер на другом конце, казалось, с трудом понимал суть проблемы. «Почему вы не развернете корабль?» — спросил он с недоумением. «Измените курс». «Не могу. Я вам только что объяснил». «Тогда что вы предпримите, капитан?» «Вот об этом я и спрашиваю». Из громкоговорителя донеслось бормотание, перемежаемое статическими разрядами. Огоньки замерцали, и голоса начали затихать. Райчик с большим трудом восстановил связь. «Капитан», — сказал диспетчер, «Мы ничего не можем придумать. Если бы вы изменили курс...» «Я не могу!» «В сложившихся обстоятельствах вы имеете право испробовать что угодно. Вообще что угодно, капитан!» «Послушайте, — простонал сомерс я могу придумать только одно...» Приблизившись к Марсу на минимальное расстояние, мы наденем скафандры и выпрыгнем в космос. Привяжемся друг к другу. Возьмем портативный передатчик. Он не очень мощный, но вы будете представлять наше местонахождение. Все должно быть рассчитано очень точно. Кислорода в скафандрах на 12 часов. Это немного, но это шанс. Снова гомон голосов на другом конце. Потом диспетчер сказал. Мне очень жаль, капитан. Почему? Уверяю вас, это наш единственный шанс. Капитан, на Марсе сейчас только корабль «Диана», но его двигатели на капремонте. Как быстро он вернется в строй? Три недели минимум, а корабль с Земли будет еще не скоро. Капитан, у нас нет никаких идей. Единственное, что мы можем предложить... В этот момент сигнал пропал. Райчик Читерхайс принялся настраивать радио. откинс грыз ус. Сомерс посмотрел в иллюминатор и поспешно отвел взгляд. Звезды, конечный пункт их путешествия, были невероятно далеко. Снова зашуршали едва различимые статические помехи. «Больше я ничего не могу сделать», — сказал Райчик. «Чертов прием!» «Интересно, что они предлагали?» чтобы они не предлагали, — ответил Откинс, — вряд ли они сами верят, что это поможет. — Да какая к чертям разница? — с досадой проворчал Райчик. — Зато было бы чем заняться. Наконец они услышали голос, шепот в пространстве. — Слышите нас? Предлагаем? На громкости выкрученной до предела голос затих, потом вернулся. — Можем только посоветовать, шанс невелик. Но попытайтесь... «Вычислительную машину!» «О чем это он?» – спросил Райчик. «Вычислительная машина? Фаренсен-компьютер из нашего трюма?» «Кажется, понял», – сказал капитан сомерс «Фаренсен – усовершенствованный образец. Никто не знает, каков его потенциал. Марс предлагает использовать машину для решения проблемы». «Какая нелепость!» – фыркнул Откинс. «У этой проблемы нет решения!» «На первый взгляд, да», — согласился Сомерс. «Но большие компьютеры уже решали нерешаемые на первый взгляд проблемы. Почему бы нам не попробовать?» «Действительно, почему бы нет?» — кивнул Райчик. «При условии, что не будем возлагать на него слишком больших надежд». «Правильно, я бы не стал так уж надеяться, мистер откинс Думаю, общение с компьютером — ваша обязанность». «Ну и какой в этом толк?» проворчал откинс вы говорите не надеяться а сами надеетесь рассчитываете что большой электронный бог спасет наши жизни не спасет но нужно попытаться возразил ему Сомерс. — не нужно не хочу доставлять ему удовольствия. давать лишний повод ответить нам нет капитана штурман уставились на откинса намекаешь «Что машины способны думать?» – спросил Райчик. «Да, намекаю, потому что они думают, и я не сошел с ума. То, что сложные машины наделены индивидуальностью, подтвердит любой инженер. А знаете, какие качества формируют эту индивидуальность? Неприветливость, замкнутость, безразличие и жестокость. Главная функция машины – разрушать мечты и создавать две новые проблемы, «На месте одной решенной! А знаете, почему машина ведет себя так?» «Успокойтесь, у вас истерика!» — сказал ему Соммерс. «Нет у меня никакой истерики!» «Машина ведет себя так, потому что сознает, она противоестественное создание в естественном мире, поэтому она стремится к энтропии и остановке, это такое механистическое стремление к смерти». В жизни не слыхал ничего глупее вздохнул Сомерс. «Так вы собираетесь включать компьютер?» «Конечно. Я же человек. Я продолжаю цепляться за соломинку. Просто хочу, чтобы вы ясно понимали. Надежды никакой». И он направился в грузовой отсек. Райчик усмехнулся и покачал головой. «Лучше бы присмотреть за ним». «Все обойдется», сказал Сомерс. «Может, обойдется, а может и нет». Райчик глубокомысленно поджал губы. «Он валит все на машину, чтобы отвести вину от себя. Это из-за его ошибки мы попали в замкнутый круг. Ответственность за оборудование несет инженер». «Не думаю, что вы имеете право обвинять его так категорично», – возразил Сомерс. «Конечно, имею», – сказал Райчик. «Хотя мне все равно. Этот способ умереть ничуть не хуже любого другого, а скорее даже лучше многих». Капитан сомерс вытер потное лицо. Ему снова стало казаться, что проблема, реальная проблема, заключается в том, чтобы выбраться из этой жаркой и душной неподвижной коробки. А что? Смерть в космосе, если вдуматься, вполне себе ничего. Представьте, целый звездолет станет нашей гробницей. А выбор способов умереть, он просто огромный. «Смерть от жажды и истощения исключаем как прозаическую, но еще остается смерть от жары, от холода, в результате взрыва, коллапса». «Что за нездоровые мысли?» – осадил штурмана Сомерс. «А я вообще малость психанутый», – беспечно парировал Райчик. «Но, в отличие от Откинса, не перекладываю вину на неодушевленные предметы и не впадаю в ступор, как вы». Он вгляделся в лицо капитана. «Это ведь ваше первое серьезное испытание?» «Можно сказать, и так», – неопределенно ответил Сомерс. «И вы ведете себя, как остолбеневший бык. Очнитесь, капитан. Если не получается жить радостно и счастливо, так попытайтесь извлечь хоть немного удовольствия из своей смерти». «Заткнитесь», – беззлобно сказал Сомерс. «Почитайте книжку или найдите другое занятие». «Я прочел все книги, что есть на борту, так как мне нечем больше заняться. Остается только анализировать ваш характер». В рубку вернулся откинс «Ну, ваш электронный бог активирован. Кто-нибудь принесет ему жертву?» «Вы скормили ему нашу проблему». «Еще нет. Решил посоветоваться с первосвященником». «Что спросить у демона, сэр?» «Дайте ему все данные, какие только можно», — сказал сомерс «Топливо, кислород, вода, еда и тому подобное. Или, еще лучше, неполные данные. Тогда он сможет намекнуть, что решение существует, гипотетически, и поддержит нашу надежду». Все трое проследовали в грузовой отсек. Компьютер тихо гудел разноцветные огоньки перемигивались на его панели минут пятнадцать откинс стучал по клавишам и крутил диски наконец отодвинулся видите красную лампочку наверху показал он это значит решение не найдено не говори гоп тут же вставил райчик откинс рассмеялся такой большой мальчик и такой суеверный зато не такой компетентный — ухмыльнулся Райчик. — Можете вы помолчать? — рявкнул Соммерс, и спорящие испуганно повернули к нему головы. — Поглядите-ка, — сказал Райчик, — спящий проснулся. — Кое-как, — хихикнул Откинс. Соммерс вдруг отчетливо осознал, если они еще хоть немного пробудут вместе, то или поубивают друг друга, или сойдут с ума. — Смотрите! крикнул Райчик. Лампочка в верхней части компьютера позеленела. «Наверняка какая-то ошибка», — сказал Откинс. «Зеленый цвет означает, что проблема внутри заданных параметров решаема». «Решаемо!» — воскликнул Райчик. «Но это невозможно!» — сказал Откинс. «Компьютер просто издевается над нами!» «Не будь таким суеверным!» — передразнил его Райчик. но ну, и когда мы получим решение?» «Уже?» Откинс показал на бумажную ленту, выползающую из щели в панели. «Но там наверняка чепуха!» Лента выползала миллиметр за миллиметром. Компьютер гудел, его огоньки вспыхивали зеленым светом. Потом гудение смолкло. Зеленые огоньки вспыхнули в последний раз и погасли. «Что случилось?» – спросил Райчик. «Он завершил работу», – сказал Откинс. «Возьми ленту!» «Читай!» читай сам! Вот уж не буду плясать под его дудку!» Рэйчик нервно рассмеялся и потер руки, но не двинулся с места. Оба повернулись к Сомерсу. «Капитан, это ваша обязанность! Вперед, капитан!» Сомерс с ненавистью взглянул на подчиненных. «Его обязанность! Все его обязанность! Отвяжутся они когда-нибудь или нет?» Он подошел к машине, оторвал ленту и долго молча читал. «Что там написано, сэр?» – поинтересовался Райчик. «Решение возможно?» – нетерпеливо спросил откинс «О да!» – кивнул Сомерс. «Решение возможно!» – он рассмеялся и окинул взглядом жаркий тесный отсек с низким потолком и задраенными люками. «И в чем же оно заключается?» — спросил Райчик. — Вы, Райчик, подсчитали, что корабль вернется в Солнечную систему через несколько тысяч лет. Что ж, компьютер с вами согласен. Две тысячи триста лет, если быть точным. Поэтому он предлагает нам сыворотку долголетия. — Две тысячи триста лет, — пробормотал Райчик. — Наверное, мы будем спать или что-то вроде того. «Ничего подобного», — хладнокровно произнес сомерс «Наоборот, сыворотка устраняет потребность во сне. Мы будем бодрствовать и смотреть друг на друга». Все трое переглянулись. Потом оглядели знакомую до тошноты каюту, пропахшую металлом и потом. Задрайные люки и иллюминаторы с неизменной словно отпечатавшийся на стекле картиной звезд да именно так все и будет констатировал откинс